Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти Беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. Ни ветра, ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во времени оном, пересекая пустыню. Катиться вверх колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый Никлют лежал под наклоненной скалой, сложив руки на груди, только свечки не хватало. Глаза Беломора были широко открыты и устремлены на далекую землю. Не было у Жихря ни радости от встречи, ни тревоги за старика, не померли. Побратимы обступили старика. Беломор недобро зыркнул из-под густых бровей Потом, не поднимаясь, сказал «Нашли все-таки, догадались, кто виноват Теперь судите старого дурака, казните его!» «За что?» — хмуро спросил богатырь «Никто тебя ни в чем не винит Думали искать у тебя совета Думали, не случилось ли с тобой худого «Случилось», — сказал Беломор, — «погубил весь белый свет, поэтому не возвращался. Стыдно было. Рассказывать не хочется, да и сделать уже ничего нельзя». «Сэр Беломор, не на вас одного нашла проруха», — сказал мягко Артур. «Тут даже мой Мерлин крупно ошибся, а про меня и говорить нечего». Должно быть такие дни наступили, чтобы всем ошибаться. Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец, сказал Лю. Тот, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уже голубоко. Древние государи, за все добрые, благодарили народ, а во всех бедах винили себя. «Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе». «Есть старик, убить бы его!» «Нет старик, купить бы его!» — объявил Сочиняй. «Не утешайте», — сказал Беломор, — «лучше сразу пришибите». «Рассказывай, отец», — велел Жихарь, — «чего уж теперь?» «Что там у тебя со смертью получилось? Чем ты ее прогневил?» Я ведь знаю, что вы с ней чуть не родственники А знаешь, так тем более В общем, пристала она ко мне Наточи, да наточи косу Я уж давненько подрядился ей косу точить Оттого и живу долго Вот все родство А вы что подумали? Ну, ты ж тогда на острове намекал Это я на тебя хотел страху нагнать Короче, зудела на лет 300. Коса, мол, уже стала тупая, как обух. Да вы, наверное, и сами заметили, давно не было великих войн, землетрясений, моровых поветрий. Люди мерли обычным порядком. А для того, чтобы ей косу наточить, оселок нужен не простой, только из лунного камня. У меня такой был, да уже весь точился. Я б с этим обмылком несколько лет возился, а коса ей каждый день нужна, каждую ночь. Ну, пару деньков, конечно, может и смерть потерпеть, так уже бывал в старину. Сизиф ее на цепь сажал, потом еще кто-то в березовый туесок запирал, в гроб заколачивали обручами, но все ненадолго. А я решил изготовить, не торопясь, новый добрый селок». Косу довести, опять же, не в попыхах, до да полного ума, чтоб без носа меня потом долго не тревожило и нового точильщика себе не искала. Вот и задумался, чем ей косу заменить на то время, пока я буду камень искать и заточкой заниматься. Тут мне ты, Жихарь, подвернулся. «А при чем тут я?» — взвился Жихарь. «Ты ж меня посылал на великие подвиги, Ничего про свою точил не говорил. Потому что ты, рыжий твоя башка, есть воплощение рудры. Да тебе ведь кто-то уже об этом говорил. Я сам свое воплощение, проворчал богатырь Мне лучше знать, продолжал Неклюд. А коли так, то ваджа должна попасть к тебе в руки трижды, сперва в виде золотой ложки. «Что ж ты мне об этом сразу не сказал?» «Да вот, задумал как раз тогда провернуть все эти дела с косой. Первая ваджра помогла тебе добыть полуденную расу и справиться с мировым змеем. Вторая позволила победить мироеда и покончить с Вавилонской башней. А для третьей, по моим предсказаниям, никакого подходящего дела не находилось. Вот я и решил... Использовать для себя ее Передать смерти вместе косы Потому что третья ваджра Это власть над жизнью и смертью У нее, как ты видел, два конца терп и зелёная ветка Но ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках И передать ее другому можно лишь добровольно Не украсть, не отобрать Сила сразу тогда пропадет «Я и устроил все, как надо». Беломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и Лю-Седьмой тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой. «Все устроил, как надо, и встречу с мутилой, и опивца снарядил. И предвидел, что ты планетника поразишь, и позулишь отдать ему самую ненужную покупку». И послал на его ярмарку Самого зачуханного Ирку С коробом барахла И все шло по моим расчетам И планетники и опивец мне доложил Что передал Ваджеру смерти В самые костлявые руки И отправился я, старый дурак За лунным камнем Он замолчал И снова устремил глаза на покинутую землю И что? Затаив дыхание, спросил Жихарь А то, сердито буркнул Неклюд, что опивец дураком оказался. Передал Ваджру не смерти, а прикинувшемуся ей мироеду. Смерть осталась без защиты, мироед ее и проглотил. Вот и все, теперь убивайте меня. Только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюха. «А теперь Ваджра без силы, поскольку взята обманом!» «Объяснение весьма глупое, от того и представляется мне проводивым!» «И даже хорошо, что третье воплощение жезела жуй потеряло силу», — сказал бедный монах «Иначе Мяо давно бы уничтожил все живое в Поднебесной!» И у нас нет необходимости искать и жезл Потому что такие поиски могли бы растянуться на вечность «Так, — сказал жихарь, — возвращаемся домой Ищем мироеда, потрошим, я уж найду чем Не ждал я, что он так быстро вернется «Так и я не ждал, — подхватил Беломор «Я-то думал...» Он еще сто лет не объявится Я на него даже не загадывал. Лю седьмой покачал головой Что-то не получается, сказал он По всем правилам получается так Если Жихан не использовал жезла То жезла должен попасть к нему в руки еще раз Иначе будет нарушено равновесие Беломор возразил бедному монаху И они начали обмениваться непонятными словами и рисовать в пыли зловещие знаки. Некогда спорить, пошли. Жихарь поднял старого неклюда и повел бережно, поддерживая и приговаривая: "С кем не бывает? в четырех ногах, кто не пашет, у того и грехов нет, и солнце не без пятен". Вспомнил про солнце и глянул вверх, не восходит ли? Над головой висели сразу четыре маленьких красных солнышка, и они согласно шли вниз. «Кто-то здесь все-таки живет», — сказал Жихарь. «Я знаю, что это», — сказал Колобок. «Я видел». На четырех огненных столбах спускалась на лунные камни большая железная раскоряка.